57. Дополнительное задание, которое было самым последним в книге, оказалось настолько хорошим, что он просто не верил своим глазам. Прошло больше года с тех пор, как он записал его в книгу, но он помнил, как делал это, будто это было вчера. Это был самый длинный текст изо всех, и он никогда даже представить себе не мог, что когда-то записанное на бумагу задание станет частью реальности. Но двадцать костей, на каждой из которых сейчас выпала шестерка, сделали невозможное возможным. Больше не было никаких сомнений в том, что кости простили его и сочли достойным нового испытания. Но то, что им станет миссия из книги Икс, да еще и под номером 120, было настолько невероятно, что ему нужно было переварить это, поэтому он решил пойти поужинать в чарльз Диккенс. Там было достаточно много народа, поэтому никто не обратил на него внимания, он съел стейк на доске и выпил два пива. Он даже смог спокойно прочитать вечернюю газету и обнаружил, что полиция почти ничего не обнародовала для прессы. В газете не было ни его имени, ни фотографии и нигде не было информации о событиях в проливе и убийстве на паруснике. Однако упоминалось о каком-то убийстве в ванной и, по крайней мере, они нашли тело в Клиппане. В итоге он отправился домой абсолютно сытый и слегка пьяный. Но это не имело значения. Зато ему будет легче заснуть, ведь сейчас он так нуждался в отдыхе, а потом нужно будет вовсю заняться приготовлениями. Он вошёл в коридор, закрыл за собой дверь и сразу понял, что что-то не так с дверьми. Когда он вернулся домой несколько часов назад, они были закрыты. Теперь же они были по какой-то причине открыты. Либо это были проделки привидения — «Либо кто-то решил поиграть с ним, либо...» Он заглянул в ванну и отметил для себя, что там все на своих местах. С другой стороны, что могло измениться? Вероятность того, что криминалисты из полиции явятся так поздно, была очень мала. Если только они не держали квартиру под наблюдением и не увидели, что он вернулся. Скорее всего, дверь в кладовку каким-то образом заклинила, и она могла открыться сама по себе. Но что касалось двери в ванную, то тут он не мог найти объяснение. Может быть, он все-таки сам оставил ее открытой. Он зашел, включил воду в ванне и начал снимать с себя одежду. Как же он жаждал и с нетерпением ждал именно этого. Горячая ванна с паром. Это будет столь необходимый ему отдых. Он будет лежать в ванне на надувной подушке и наслаждаться моментом. После этого, не открывая глаз, составит в уме список всех приготовлений, которые нужно сделать, прежде чем он сможет уйти. К примеру, ему необходимо сконструировать какое-то устройство, которое могло бы помочь бросать кости, даже когда он бежит. Пока у него не было никаких идей, но они точно появятся. Так было всегда. Кроме того, нужно будет убедиться в том, что все оружие работает так, как должно. Когда все начнется, у него уже не будет права на ошибку. Это, в свою очередь, означало, что придется заново собирать рюкзак. Он должен стать на несколько килограммов легче. Все, в чем нет крайней необходимости, нужно будет выложить. Как, например, запас еды, который он брал с собой в море. Он так наелся сегодня в Чарльзе Диккенсе, что этого хватит на несколько дней, в остальном придется обходиться бутылкой энергетика. В то же время было необходимо, чтобы он мог быстро достать любую необходимую вещь прямо на ходу. И именно в этом все дело. Он хотел находиться в постоянном движении, не останавливаясь вообще, двигаться вперед и выполнять нужные действия, пока кости не скажут «стоп». Он снял трусы, помочился и потрогал воду в ванне. Она была идеальной температуры. Оставалось только подождать, пока ванна наполнится еще немного. Он вернулся в прихожую, а затем направился через гостиную на кухню, чтобы взять стакан. Но далеко не ушел. Внезапно он, как вкопанный, остановился посреди комнаты, увидев свет, который падал на пол. Его источником совершенно точно была люстра в спальне.